Скользили по его щекам, подбородку, шеи, и когда Стефа склонилась над ним, и он ощутил сладость ее рта, Линли понял, что она самая животрепещущая реальность, она настоящая, пытающаяся изгнать прошлое.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 «Этого я не знал. Найджел не говорил. Нет. Найджел влюблен в тебя, ведь так?» «Да. Без всякого притворства», — отвечала она. «Он приехал в Кэлдейл из-за тебя?» Она кивнула. «Мы вместе учились в университете. Все трое. Найджел, Пол и я. Когда-то я даже собиралась выйти за Найджела. Он не был тогда таким злым». Это я довела его, но теперь я не могу выйти замуж. Почему? Потому что болезнь Ханкингтона передается по наследству. Я носитель, я не хочу наградить этим ребенка. Довольно и того, что каждый раз, когда Бриди спотыкается или что-то роняет, мы думаем, она тоже унаследовала эту чертову болезнь. Не знаю, что бы я делала, если бы такое случилось с моим ребенком. Наверное, с ума сошла бы от тревоги.